Царевич. Наружность его можно назвать безобразную, а в гневе черты его лица возбуждали даже отвращение. Но когда сердечная благосклонность освещала его лицо, тогда он делался невыразимо привлекательным, невольно охватывало доверие к нему, и нельзя было не любить его». Он охотно отдавался мягким человеческим чувствам. Его часто изображали тираном своего семейства, потому что, как обыкновенно бывает с людьми вспыльчивыми, он в порыве гнева не останавливался ни перед какими выражениями и не обращал внимания на присутствие посторонних, что давало повод к ложным суждениям о его семейных отношениях. Долгая и глубокая скорбь благородной императрицы Марии Федоровны после его смерти доказала, что подобные припадки вспыльчивости нисколько не уменьшили в ней заслуженной им любви. Павел имел искреннее и твердое желание делать добро. Все, что было несправедливо или казалось ему таковым, возмущало его душу, а сознание власти часто побуждало его пренебрегать всякими замедляющими расследованиями. Но цель его была постоянно чистая, намеренно он творил одно только добро. Павел был мал ростом, Черты лица имел некрасивые, за исключением глаз, которые были у него очень красивы. Выражение этих глаз, когда Павел не подпадал под власть гнева, было бесконечно доброе и приятное. Хотя фигура его была обделена грациейю. Он далеко не был лишен достоинства, обладал прекрасными манерами и был очень вежлив с женщинами. Все это запечатлевало его особу истинным изяществом и легко обличало в нем дворянина и великого князя. Он, обладая литературной начитанностью и умом бойким и открытым, склонен был к шутке и веселью, любил искусство. Французский язык и литературу знал в совершенстве, любил Францию, а нравы и вкусы этой страны воспринял в свои привычки разговору он вел скачками, но всегда с непрестанным оживлением. Он знал толк в изощренных и деликатных оборотах речи. Его шутки никогда не носили дурного вкуса, и трудно себе представить что-либо более изящное, чем краткие милостивые слова, с которыми он обращался к окружающим в минуты благодушия. Ливен. Екатерина употребила все, что в человеческих силах, чтобы дать сыну воспитание, которое сделало бы его способным и достойным царствовать над обширной Российской империей. Граф Панин, один из знаменитейших государственных людей своего времени, пользовавшийся уважением как в России, так и за границей за свою честность, высокую нравственность, искреннее благочестие и отличное образование, был воспитателем Павла. Особенное внимание было обращено на религиозное воспитание великого князя, который до самой своей смерти отличался набожностью. Еще до настоящего времени показывают места, на которых Павел имел обыкновение стоять на коленях, погруженный в молитву и часто обливаясь слезами. Паркет положительно протерт в этих местах. Офицерская караульная комната, в которой я сидел во время моих дежурств в Гатчине, находилась рядом с частным кабинетом Павла, и мне нередко приходилось слышать вздохи императора, когда он стоял на молитве. Павел Петрович был одним из лучших наездников своего времени и с раннего возраста отличался на каруселях. Он знал в совершенстве языки славянский, русский, французский и немецкий, имел некоторые сведения в латинском, был хорошо знаком с историей, географией и математикой. Императрица Екатерина послала сына путешествовать вместе с супругою и отдала самые строгие приказания, дабы не щадить денег, чтобы сделать эту прогулку по Европе столь же блистательной, сколь интересной. Путешествовали они инкогнито под именем графа и графини Северных, И всем хорошо известно, что остроумие графа, красота графини и обходительность обоих оставили самое благоприятное впечатление в странах, которые они посетили. В Вене, Неаполе и Париже Павел проникся теми высокоаристократическими идеями и вкусами, которые довели его впоследствии до больших крайностей в его стремлении поддерживать нравы и обычаи старого режима в такое время, когда французская революция сметала все подобное с европейского континента. Но как ни пагубны были эти влияния для чуткой и восприимчивой души Павла, вред, причиненный ими, ничто в сравнении с влиянием, которое произвела на него в Берлине прусская дисциплина, выправка, мундиры, шляпы, кивера и тому подобное. Словом, все, что имело какое-либо отношение к Фридриху Великому. Павел подражал Фридриху в одежде, в походке, в посадке на лошади. саблуков. В Государе Сем, можно сказать, беспримерно соединялись все противные одно другому свойства до возможной крайности. Только острота ума, чудная деятельность и щедрость беспредельная являлись в нем при всех случаях неизменно. К строгости побуждался он точно стремлением любви к правды и порядка, коего расстройство увеличивалось иногда в глазах его предубеждением. Сильное впечатление в нраве его сделало, конечно, то, что от самого детства напоен он был, так сказать, причинами к страхам и подозрениям, и что безмерная деятельность его стеснялась невольным бездействием в тех немолодых уже летах, в которых вступил он на престол. лопухин Прошло 10 лет с июньской революции, а память о ее несогласованности с правилами престола никак не выравнивалась из мнения народного. Призрак Петра III бродил по окраинам империи. Что такое Петр III, хорошо видели в Петербурге. В Москве его тоже видели, когда он, будучи наследником, несколько раз сопровождал Елисавету Петровну при ее визитах в Первопрестольную. Но чем дальше от столиц, тем меньше было знавших его как царя и человека, и тем гуще возрастала молва о незаслуженном отрешении его от престола. У нашего народа уже полтора-ста лет, со времен царевича Дмитрия и Гришки от Отрепьева, Повелось считать всякого быстро умершего царя или царского сына не умершим, а живым, то есть чудесно спасшимся из длинных боярских рук, чтобы после явиться к своим подданным, навести порядок и дать волю. Не было случая, чтобы народу явился самодержец, прославивший свое имя долгим правлением. Никому не приходило в голову, например, называть себя Петром Первым. Зато его самозваные сыновья, воскресшие царевичи Алексея и Петры, бродили порой в поисках пропитания и удачи по большим дорогам, сея будоражащие слухи и временами заводя по уездам смуты. Самозванцев ловили и отправляли в каторгу, смуты гасли, но слухи оставались и плодились новые цари и царевичи. Их тоже ловили и отправляли. При Елисавете Петровне погасли и самозванцы, то ли потому, что новое поколение было скромнее предыдущего, то ли потому, что на окраинах позабыли о сыновьях Петра Первого. Но лишь только погиб Третий Пётр, весть о его счастливом спасении заполыхала сухая трава от искры, а самозванцы стали расти, як грибы после дождя. В 1763 году в Петербург донесли, будто пётр III скрывается у казаков на яике Под Уфой изобличили Папа и Дьячка, служивших благодарственный молебен об избавлении государя от опасностей. В 1764 слухи продолжали сверкать то там, то тут. Рассказывали, что видели государя под Курском. Скоро государь сам пришел в курские окрестности. Он зарабатывал себе пропитание лечением местных мужиков. Его посадили во строк, он сбежал и, укрывшись у своих пациентов, просил их «Детки, сберегите меня, яде земной ваш бог». Мужики его берегли, Но начальство отыскало, и наследствии он признал себя разорившимся армянским купцом Антоном Асланбековым. Его отправили в нерченские рудники, но тотчас в Глухове на Украине объявился еще один – малорос Николай Колченко. С пьяну, по неведенью или от сумасшествия он называл себя наследником Петром Федоровичем.